русский характер отразились в такой же чистоте в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Том 8 страница 50. Революция ускоряет время и ставит новые идеалы. Маяковский был человеком будущего, человеком коммунизма, страстным, бескорыстным, заинтересованным в жизни все Пушкин и Маяковский были беззащитны в своё время не в силу того, что они были связаны с какой-нибудь традицией, а в силу того, что они были первыми кристаллами нового образования. Маяковский был человеком будущего, доказавший собой неизбежность победы и уже строящий всюду жизнь нового разоружённого человечества, где броненосцы возят из спорта в спорт, детские игрушки Было сделано им очень много и могло бы быть сделано ещё больше, если бы мы не были аскетами, если бы не торопились. Но время уже прошло, и я, переменив свою специальность, говорю сегодняшнему дню: "Дороги прошлое". У советского искусства есть своё великое прошлое, великие удачи мирового значения. Отдельные искусства, как я уже говорил, развивались и сливались в одном общем русле. Не только нельзя понять Сергея Эйзенштейна и Дзигу Вертова, создателя документальных фильмов, методы которых приняты всем миром, без Маяковского, но и нельзя понять поэму «Про это», в которой герой переносится из одной среды в другую, переживает разнообразные превращения, без знания о кинематографии того времени. Без понимания того, что означало тогда для художников столкновение кусков, несущих единую сущность, выражаемую в ряде противоречий. Искусство тех времён было разнообразно, разнохарактерно. Не изображало отдельного человека даже самого замечательного и показывая героя, не заслоняла его фигуры весь мир. Время уже умело видеть лицо отдельного человека. Сейчас я буду говорить о Сергее Михайловиче Эйзенштейне. Он не любил работать с актёрами, но он видел актёра в построении своего кадра в движении. В моссовках его люди это не статисты, поднимающие вместе руки или бегущие гурьбой, это люди, по-разному относящиеся друг к другу, и видимо зрителю, как индивидуальные люди. Мы все помним через много десятков лет после просмотра "Броненосца Потёмкина" грузчиков, накинувших на головы кули и так и пришедших прямо с работы посмотреть на убитого матроса, учительницу, не понимающую жестокость, женщину с коляской, её движение, когда она хватается за пояс своего платья, когда пуля пронзает её живот. Это отдельные люди. и только поэтому они образуют толпу, то есть коллектив, поэтому мы им сочувствуем. Художник нашёл выражение для общего движения, которое по-разному выражено в разных характерах. Слова Ленина о том, что каждый идёт к коммунизму своим путём, означают, что коммунизм судьба человечества. Это не то, что предлагается человечеству. а то к чему оно приходит в результате своего развития в силу из сходства и разности человеческий судит путь в кино Я на годы ушёл в кино Началось это с заинтересованностью новой системой показа событийных связей без слова Мы долго спорили о том, является ли литература областью лингвистики или она один из видов эстетических построений. Кинематография открывала новые искусства в момент его рождения. Кино привлекало меня и жизнью фабрики, спорами в коридорах, быстротой и внетностью изменений и несходством лиц художников. Спорами в Ленинграде с режиссёром Ивановским который по сценарию Ольги Форж ставил «Дворец и крепость». В Москве с юным и смелым Юрием Желябушским, ставившим папиросницу от Массельпрома. «Должен сказать, что я и сейчас очень люблю кинематографию и кинофабрики, где люди думают и работают вместе. И здесь удачи и неудачи всегда поразительно неожиданны. Много писал о своих знакомых, о друзьях и о самом себе». очень долго доказывал, что литература не отражает жизнь и не связана с биографией человека,